Сергей Лысков. Тайны города Мелон. Договор. Дорога в столицу лежала через городок Мелон. Уютное местечко, церковь, Рыночные площади, разбросанные вдоль берега одноименного озера каменные дома горожан. Путники любили этот городок за хмельной тыквенный эль и наваристое овощной рагу. Раз в год здесь проводили ярмарку. Торговали рыбой, овощами, особым спросом пользовались тыквы. Они были на редкость вкусные. Распродавшись, Ральф накрыл телегу дождевиком и окрикнул жену, та, как сорока рассматривала бусы за соседним прилавком. Никакой реакции. Мужчина еще раз позвал ее, но беременная женщина увлеченно болтала с продавщицей. Почесав пузо, толстяк посмотрел в сторону пивнушки и смекнул, что есть шанс пропустить бокал пенного в счет удачного денька. За дверью кабака пахло брагой и табаком. «Эй, сосед!» — расплывшись в улыбке, привлек к себе внимание темноволосый и жилистый мужчина. «Иди ко мне! Такие новости расскажу, а шалеешь!» «Приветствую, Том!» — всем за стол сказал Ральф. «Пинто пиво моему другу, лучшему фермеру в городе, Ральфу Туку!» — приказал разносчику Томас. «И мне обнови!» так то я тороплюсь», — потирая руки, — ответил Тук. Но бокальчика прокину в честь ярмарки. Коренастый фермер со вторым подбородком и рыжей щетиной, и солидным пузом Ральф Тук чем-то походил на собственные тыквуши. Всегда приветливый и разговорчивый, он еще в молодости получил прозвище «добряк», правда, не за природную доброту, а за любовь к пиву. Он, когда перебирал с пенным напитком, становился ангельски добрым. Проси, что хочешь, все сделает, пока хмель не выветрится. Разносчик поставил на стол холодное пиво, и Том радостно протянул кружку соседу. — В этом году ярмарка удалась, — сгреб пальцем пенку Ральф и сделал приличный глоток. — И не говори, — подмигнул ему Том, — открою тебе секрет. Тесть на следующий год поменяет правила. «Это как?» «Хочет сделать состязание, позвать продавцов со всего юга и четыре дня веселья вместо одного за очень солидный приз». «Состязание в чем?» — допивая пенное, спросил Ральф. «В продаже товара, а десятую долю от заработанного получит три счастливчика, распродавшиеся первыми». С азартом стукнул по столу Том. «Но есть и нюансы». выдумал Систему подсчета, но это, так, мелочи. Добряк слезал пивную пенку с губ, потом резко выкрикнул: "Эй, паренек, неси еще пива!" "Это последнее", отнекивался Ральф. — "Обижаешь?" протягивая бокал, наставил том. "Ну, за будущие победы до дна!" Они в пару глотков осушили бокалы и, вздрогнув от ударившего в голову хмеля, закусили хлебом. И тут же настойчивый сосед снова подозвал мальчишку-разносчика, намекая на продолжение пьянки. «Ваше пиво, сэр», — поставив на стол очередную порцию хмельного, откланялся паренек. «Ага, спасибо», — протягивая Ральфу кружку, буркнул Том и тут же бодренько добавил. «Продай мне семена тыквуш. Хочу испытать удачу в следующем году». «Что, прости?» «Продай мне семена». «Разве в семенах дело?» — напрягся Ральф. «Тут нужен уход, режим полива, правильное удобрение, много чего». «Этому я научусь», — стоял на своем том. «А вот семена нужны лучшие. А у кого в Мелани самые вкусные тыквы? Правильно, у тебя!» «Ну, ты скажешь», — хлебнув пиво, покраснел Ральф. «Нескромничий сосед», — нахваливал том. «Этим надо гордиться. Я бы, конечно, мог взять семена из купленной у тебя тыквы, но сам понимаешь...» Одно дело, когда мастер своей рукой даст нужный инструмент, и совсем другое — взять то, что лежит на его столе. Худой жилистый Том Чаттер был тот еще пройдоха. Ходок по кабакам мелона гулякой и бездельник, он не любил работать, даже не стремился. Зачем, когда твой тесть — сам бургомистр? Ему понравут труды нового рода. Делай по ночам детей на радость влиятельному родственнику, а дочка вымолит у отца все, что пожелаешь». Гарри обожал своих внуков, поэтому закрывал глаза на гулянке зятя, даже при том, что его пьянки частенько заканчивались словами знаешь кто мой тесть? Одно слово, и вам не поздоровится». Кстати, за это его и прозвали Том Болтун, так что кто поумнее, никогда с ним не связывался. Если не получалось отшить назойливого чаттера, то шли за помощью к тестю. Ральф залпом опрокинул кружку. — Продай! — Том положил на стол серебряную монету. — Это только задаток! — Надо с Сарой поговорить, — почесал затылок добряк. — Она семена отбирает, я выращиваю. Ральф, как заговоренный, смотрел на монету. «Бери, я не шучу, за лучший товар достойная цена!» «Неожиданно, но приятно», — пробовнил тук, и рука сама потянулась к монете. «Тогда еще по одной и подумаем, как все провернуть», — оживился Томас. — По-соседски, помоги, ты же сам знаешь твою ты в начинаешь есть за уши, не оттащишь, пока тарелка чистой не станет. Даже сырую, настолько они вкусные. Ума не приложу, как ты это делаешь. Том с прищуром покосился на соседа и тут же с улыбкой добавил. — Через год первое место на ярмарке само упадет в твои руки, а вот мне и второго хватит. честь хочу уважать начнет, помощником назначит. Вместо этого громила Джимми Фока. У каждого свои интересы, Ральф, но в общем будут вкусные тыквы. — А если не выиграем? — взглотнув слюну, сказал добряк и потянулся за кружкой. не бойся победим я все просчитал есть план еще пиво давай но ну, в этот раз точно по последней потом принесли еще по пинте и когда изрядно хмельной тук начал сорить деньгами в питейное заведение вошла полная женщина с распущенными черными волосами грузно ступая по деревянному полу она быстро нашла глазами мужа и тихонько зашла со спины чатер первым изменился в лице А муженек не сразу сообразил, что происходит, но, когда заметил указательный палец у губ испуганного соседа, обернулся. — Мы тут немного выпили, — ударил себя по брюху Тук. — Не волнуйся, уже закончили, и я готов к поездке домой. — Жду, — вставая буквой «Ф», — ответила Сара. «Соседушка, присоединяйся, празднуем успех Ральфа, весь товар распродал, талантище!» Сара резко схватилась за низ живота и присела на стул. «Все в порядке, милая?» — Ральф подбежал к ней. «Нет, не в порядке!» — повысив голос, ответила та. «Мне дома надо лежать, а я по кабакам тебя ловлю!» «Ой, соседушка, прости, не признал, что ты на сносях, теперь оживился и Томп, — Все, закончили пьянку, Ральф, надо домой. Сколько ты уже ждешь сына? Третий раз или четвёртый? Не твое дело, — процедила сквозь зубы попограбевшая от злости Сара. — Согласен, не мое, — Том протянул руку Ральфу. — Жена у тебя чугун, твердость в ней подстать. Он наклонился к добряку и тихо шепнул. — Завтра приду за семенами. Договорились, план хороший. — обнял его Добряк. — приставил палец к губам Том. — Про план завтра, сегодня сам понимаешь. Том покосился на супругу. — Понимаю. Милая, идем. Добряка качала, как матроса на палубе во время шторма. Он пытался держать себя ровно, делая вид, что абсолютно трезв. Впрочем, Сара знала все наперед, и когда они дошли до телеги, приказала ему лечь в сено. Затем взяла вожжи и неспешно поехала домой. Утром Ральф жадно глотал воду, а еще ползал на коленях, извиняясь за вчерашнее. Немного поломавшись, Сара достала из печи котелок с едой и поставила на стол. Намек был расшифрован правильно и, жадно поедая овощной рагу, Ральф рассказал о задумке бургомистра на следующий год провести состязание. Но главное это деловое предложение от Томаса Чаттера. Как никак он взять бургомистра, а значит есть шансы на победу. Ты что, все мозги пропил? – закричала Сара. Семена ему продать, может еще вырастить ему тыкву и пусть он победит, а ты просто посмотришь на это. О чем ты? А если победитель будет один, что тогда делать? — Не начинай. Что толку в семенах? Тут главное, как растить. Пусть пробуют, — ответил Ральф. — Тем более я обещал. С пьяного невелик спрос. — Перетопчет сам. Не дам болтуну никаких семян. — Ты чего так забилась? Том нормальный мужик, дело предложил. Ральф достал серебряную монету. — Вот, смотри, задаток дал. — За семена? — — удивилась Мария. — Ага, — улыбнулся Ральф. — Говорю уже, план у него есть, знает, что делает. И все равно что-то настораживало. За серебряные даже зимой можно купить дюжину добротных тыков с хорошими семенами. Непонятно, зачем такая сложная авантюра чаттеру. — Верни, — строго приказала Сара. — Нет, — огрызнулся Ральф. — Что значит «нет»? Она даже привстала. «Я забочусь о доме. Ребенка ему вынашиваю, готовлю, обстирую, а он впустил соседа и раздает наше добро за даром». Причем тут дом и ребенок?» «Притом, что у всего есть цена!» — закричала Сара. «Ты совсем не ценишь мой труд!» «Это же просто семена!» — повысил голос Ральф. «Для тебя — да», — раскраснелась она. «А для меня — нет!» И мне обидно, что ты этого не ценишь. А если его план выиграть в одиночку, что тогда? — Мы договорились. — Не смеши, договорился он с болтуном. Это они естественно, могут договориться, а ты им кто? — Он слово дал. Ты чего завелась? Обычные семена, с любой тыквы набери и отдай. — Для тебя обычные, а для меня нет, милый, — с гневом процедила Сара. Обняв супругу, Ральф попытался снизить градус скандала, даже попросил не заводиться, сославшись на ребенка, но Сара, как раскаленный уголек, шипела и бурлила, не желая охлаждаться. Честно, он уже и сам был не рад, что по пьяни взял задаток, но, с другой стороны, это же обычные семена, что в них такого? — Я слово дал, — в отчаянии выдал он. — Не могу не продать, весь город будет потешаться. — А приз большой? — неожиданно спросила она. — Том сказал несколько золотых монет. Погладив вниз живота, Сара загадочно улыбнулась. — Ладно. Ласково начала она. — Напишем договор. Заверишь его у бургомистра? Раз он хочет семена, пусть сначала расписку даст, а то, зная, болтуна, чуть что не так, вой на весь город подымет. — Тоже придумала договор, — рассмеялся Ральф. ты представляешь глаза его тесть когда тот увидит цену за семена нет он на это не пойдет ну вот и решение проблемы ральф прищурился и когда понял всю подоплеку замысла кинулся обнимать супругу та запричитала мол чтобы он без нее делал еще раз упрекнула за чрезмерную доброту и наконец обняла мужа намекая на завершение конфликта Так что, когда после обеда в калитку постучался сосед, госпожа Тук позвала супруга, и тот, потупив взгляд, озвучил условия сделки. Невероятно, но Чаттер согласился. — Ничего страшного, — держась за низ живота, — ответила Сара. — Иди до конца. Том-болтун струсит. Она протянула ему мешочек с семенами. — Вот увидишь, перед дверью бургомистра... «Законючит и убежит. А если нет, расспроси того о ярмарке и посмотри на реакцию соседушки». И они поехали в город. «Добрый день, Гарри!» — Ральф, войдя в кабинет бургомистра, с почтением снял шляпу. «Мы хотели бы заверить вашей подписью сделку», — нерешительно промямлил он, и в этот же момент в кабинет влетел у громила Джимми Дюк. Жадно глотая воздух, тот громко затараторил об успехе своих подчиненных. Почти половина гонцов получили письменные согласия на участие в будущей ярмарке. И более того, весть о грандиозном шоу привлекла фермеров из окрестностей столицы. Те тоже проявили интерес к состязанию. «Придется расширять рынок», — не обращая внимания на посетителей, заявил Гарри. «Иначе всех не уместим». — А я и говорю, народу будет как в столице, парни одни за другим получают согласие на участие, — пробасил дюк. — Гарри, мне людей не хватит, чтобы контролировать порядок на таком мероприятии. — Хватит, еще целый год впереди, — строго выдал болт. — Наймем молодежь, выкрутимся, главное — не торопиться и все продумать. Он неожиданно посмотрел на Ральфа и сухо добавил. — Что-то хотели? — Да, — Ральф мял края шляпы. — Мы хотели заверить сделку вашей подписью. — Очень выгодную сделку, — выйдя из-за спины добряка, — сказал Томас. Вургомистр, невысокий черноволосый мужчина, пригладил седую бородку и протянул руку, желая ознакомиться с договором. — Ага, полторы серебряные монеты за семена? — строго покосился он на зятя. «У меня есть план», — отреагировал Том. «Все окупится». «Получается, ты покупатель, а ты, Ральф, продавец?» «Да, сэр», — подтвердил Ральф. «Дал же бог зятя», — доставая сургуч, пробурчал Гарри. «Еще раз для порядка». Он развернул договор и стал читать. «Подтверждаю, что мной получен мешок». Одна десятая фунта весом лучших семян тыкв от Ральфа Тука, за которые я, Томас Чаттер, уплатил полторы серебряные монеты, медью. Претензий к семенам не имею. И две подписи. Все верно?» Растопив Сургуч, Гарри вдавил печать. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». — Однозначно, — оживился Том и полез за деньгами. — Личные сбережения. — Интересно, откуда они у тебя? — играя желваками, бургомистр протянул договор Туку. — Поздравляю, Ральф. — Спасибо, сэр, — улыбнулся Ральф, скручивая бумагу. — А это правда, что в следующем году ярмарка будет масштабнее? — Конечно, правда, — перебивая тесте, — защебетал Том. — Ты... «Болтай поменьше», — осек его громила дюк. «Немножь слухи». «Да, Ральф», — с официозом начал Гарри, — «планируем провести состязание и, пользуясь случаем, официально приглашаю тебя как фермера на праздник урожая. Точные даты ярмарки пока не скажу, но можешь начинать готовиться. Правила и порядок торгов озвучим публично». — Я же говорил! — Том похлопал соседа по плечу. — Не сделка, а золото! — Держи! — довольный Ральф протянул ему мешочек с семенами. Странное чувство. Вроде удачная сделка, и в то же время Ральфа не покидало ощущение грядущей беды. Как будто перед грозой смотришь на серые облака вдали, и понимаешь... ливню быть, так и тут ничего не предвещает, но ты интуитивно чувствуешь, что случится что-то страшное. Телега свернула на замкнутую улицу, фонарь у калитки не горел, да и в окнах не было света. Ральф спешился и отворил калитку. Дома никого не было. Выйдя на задний двор, он увидел в темноте силуэт жены, та зачем-то выплескивала из тазика воду. В кромешной тьме ночи Сара была едва различима, но монотонное бурчание знакомого голоса ни с чем не спутаешь. Ральф зажег фонарь, и Сара в ужасе обронила чашку. — Что ты делаешь? — спросил он. — Что с тобой? Это кровь? — Милый, прости, — запрещитала она, сев на землю. — Я не понимаю, как так вышло. Она заплакала. Хотела набрать наливки, упала и резко пошли воды, потом родила, а он не шевелится. Она жадно глотала воздух. — Черный, как уголек, и не дышит. Прости, милый, я не знаю, почему так вышло. — Где ребенок? — подойдя к ней, спросил Ральф. — Что это? — он поднял тазик. — Что за вонь? — А омыла малыша и схоронила, кусая губы, траторила Сара. — Просто хотела вылить. — замялась она. — Прости, милый, что не сберегла нашего сына. Испуганный взгляд, трясущиеся руки, окровавленный подол платья, вид у Сары был пугающим. — Где похоронила сына? — сглотнув ком в горле, спросил Ральф. — Там, — указав на тыквенную лозу, прошептала она. — Подойдя к тыквушам... Ральф раздвинул листья, желая найти могилку, ну, как могилку небольшой холмик свежевскопанной земли. В голове шумел рой мыслей, но главной была обида на этот мир, непонимание, почему в одном, получается, если не все, то многое, и, напротив, так чертовски не везет, в казалось бы, простом деле. «Мы попробуем еще раз», — со слезами на глазах громко заявила жена. «Да». Потупив взгляд, — ответил Ральф, — просто каждый раз все тяжелее и тяжелее это переносить. — Думаешь, мне легко? — строго заметила она. — Господи, не начинай! — резко ответил Тук. — А ты и не обвиняй меня! — категорично заявила Сара. — Не только я виновата в этом. — Меньше по кабакам гуляй. — Все, хватит, ничего не хочу слышать! Обняв ее, прошептал Добряк и, пока никто не видит, заплакал. На небе появилась луна, в поле затрещали цикады, извиняющая тишина беды вновь постучалась в их дом. В голове у Ральфа не укладывалось, почему Бог не дает им детей. Деньги, пожалуйста, любимое дело процветает, даже есть завистники, есть все, кроме детского смеха и топота маленьких ножек по дому. И хотя Сара еще могла забеременеть и не раз, Ральф с каждым годом становился все старше и толще. Но самое болезненное — с каждой новой смертью ребенка он все больше отчаивался, не понимая, как это исправить.